Демиург Шамбамбукли пришел в гости к демиургу Мазукте и застал друга за работой. Мазукта сидел с несчастным видом, грыз карандаш и время от времени что-то неуверенно черкал на листочке. Таких листочков, исписанных и смятых, вокруг валялось множество. — Ой, а что ты делаешь? — спросил Шамбамбукли. — Стихи пишу, — мрачно откликнулся Мазукта. «Да ты садись пока, налей себе чаю, я еще не скоро закончу». «А почитать можно?» ты на здоровье», — пожал плечами мазукта то Демиург Шамбамбукли взял первый попавшийся листочек и прочел. «Я жил в довольстве и беспечности, нормально ел и крепко спал, но ваши нижние конечности увидел мельком и пропал. Я ваш слуга, ваш верный раб». «Отдайтесь мне разок хотя б!» «Ой!» — вздрогнул Шамбамбукли. «Это ты о чем?» «Мазукта, ты что, влюбился?» «Да ну, делать мне больше нечего. Я же не для себя пишу». «А для кого?» Мазукта молча извлек из-под бумаг толстую конторскую книгу и подтолкнул ее к Шамбамбукли. Последняя страница. Молитвы на сегодня. Какой-то молодой остолоп слезно умолял сделать так, чтобы в него влюбилась знакомая девушка. — Ну вот мне приходится теперь работать его музой, стихи нашептывать, к цветочному ларьку подталкивать, подарки выбирать. — А ты разве прислушиваешься к молитвам? — искренне удивился Шамбамбукли. — А без этого нельзя, — вздохнул Мазукта. — Кто ж тогда в меня верить будет? — Нет, кто обо мне вообще будет знать, если я хоть когда-нибудь чего-нибудь кому-нибудь не исполню? — Нет, я, конечно, не все просьбы рассматриваю, у меня правила железное. По одному миллиону просителей в день остальные перебьются. А как ты их отбираешь? Случайным образом? У меня случайностей не бывает. Кто первым обратился с утречка, того и слушаю. Как там говорит народная мудрость? Не помню какого народа. Кто рано встает, тому бог дает. Ясно кивнул Шамбамбукли. Так что там с этим парнем? Что-что, ну, вот помогаю теперь. Мазук-то указал рукой на кипу бумаги. «Стихи пишу прочувственные. Не знаю, только клюнет ли она. Опыта в таких делах у меня не очень много». Шамбамбукли в недоумении почесал затылок. «Чего-то я не понимаю. А зачем это нужно? Он же тебя не стихи просил для него писать, а чтобы девушка влюбилась. Ты что, не мог ей просто приказать влюбиться и все?» «Шамбамбукли, ты дурак!» — торжественно провозгласил Мазукта. «Извини, сорвалось. Не смог удержаться». «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Ну-ка вспоминай, чему у тебя учили, какие основополагающие принципы мироздания ты знаешь?» «Закон сохранения. Так, раз. Ну, этот, э, э, э, с динамикой что-то. Все течет, все изменяется. Два. Дальше». Э -э, «На все воля Творца. На все воля Творца, но сердцу не прикажешь», — поправил мазук-то. Это единственное ограничение, наложенное на демиургов. Если бы мы могли управлять еще и побуждениями, тогда совсем не интересно было бы». «А, ясно. Ну вот. А теперь от того, что у какого-то болвана-бессонницы и плохой аппетит, я должен ломать голову и заниматься всякой ерундой». в раздражении смахнул бумажки со стола. «Ну не поэт, я не поэт». По мне так лучше опять в жерло вулкана, богом ремесел на полставки, кайлом махать, но не видеть никакой писанины. И хоть было бы из-за чего, а то ведь фитюлька какая-то ни рожи, ни кожи. Да вот, сам взгляни. Мазук-то указал перстом. Вот, видишь, он-то. Вижу, медленно произнес Шамбамбукли. Ну вот, в нее он и влюбился. И чего нашел? Мелкая, тощая и ногти обгрызены. Разве что глаза большие. Но глаза это, знаешь ли... Знаю. А он, понимаешь, весь в расстроенных чувствах. Жить без нее, говорит, не согласен. Любовь, говорит, с первого взгляда. Хочу, говорит... Шамбамбукли. <м�и> Ты меня слушаешь? <м�и> а почему не дышишь? Шамбамбукли вздохнул так глубоко, что заколыхались занавески И глуповато улыбнулся. Эй! «Алло, ты в порядке?» – забеспокоился Мазукта. «Ага. Шамбамбукли? Да что с тобой?» – испугался Мазукта. «Ты здоров? Шамбамбукли? Шамбамбукли?» Впервые в его бесконечной жизни Мазукте стало по-настоящему страшно.